Лет до семи у меня было, как говорится в старых детских книжках, «счастливое детство». Мы жили втроем, мама, папа и я в большой квартире, которая осталась отцу от его родителей. Дед был крупным ученым, филологом, преподавал в университете. Про это я знала только со слов отца, поскольку сам дед умер еще до моего рождения. Умер довольно рано, у него было больное сердце. Бабушка пережила его, но я смутно ее помню, потому что она умерла, когда мне было года четыре. Отец был гораздо старше мамы, она-то родила меня совсем молодой, была веселая, такая, живая, не ходила, а бегала, спортом занималась. Меня отдала на плавание, на гимнастику, учила кататься на коньках. Помню, как она напивает что-то веселое, накрывая на стол, и отец смотрит на нее особенным взглядом и мягко так улыбается. Отец не занимался с нами спортом, ему по наследству передалось больное сердце дедушки. Что-то такое с очень мудреным названием. Он рано постарел, а поскольку был старше мамы на 17 лет, то ее иногда принимали за его дочь. Она, кстати, ничуть по этому поводу не расстраивалась, говорила уже, что у нее был замечательный, легкий, живой характер. Насчет болезни отца у мамы было свое собственное мнение. Если ее нельзя вылечить, то нужно про нее забыть и делать вид, что ее вообще нет. Не сидеть в четырех стенах в пыли и духоте, а чаще бывать на воздухе и получать множество ярких впечатлений, чтобы не было времени думать о плохом. Поэтому каждые выходные мы ездили куда-нибудь за город, летом тоже не проводили отпуск на даче. Кстати, дача тоже была в хорошем месте, дом хоть и старый, но большой. Но маме там было скучно. Отец всегда оживлялся от таких поездок, хотя даже я замечала, что он устает. Но он никогда не жаловался. Так вот, мое счастливое детство продолжалось до семи с половиной лет. Тогда как раз окончила первый класс, и мы поехали на три дня в Новгород. Не помню, как мы там отдохнули, потому что на обратной дороге в машину врезался встречный грузовик. Отец за рулем почти не пострадал. Я сзади в кресле не получила ни царапины. Мама умерла на месте. «Так как ты меня назвал?» Спросила я усилием воли, отогнав от себя воспоминания. «Ну да, извини я. Сам же мне говорил, чтобы я забыла это имя. Чтобы и в мыслях называла себя, как сказано в том паспорте, что ты мне дал, Алена Ивановна Пастухова. Вот я теперь кто. Сам же говорил, что хорошо, что фамилия обе на «п», что подпись не надо менять, просто п и из-за корючка. И имена похожие, так мне легче будет не запутаться. Я не заметила, как снова повысила голос. «Ну да, ну да, извини». Он отвернулся от меня и тронул машину с места. «Ты пойми», — заговорил он через некоторое время, «я ведь тоже рискую, помогая тебе. Если они узнают, то...» «Я понимаю». Неожиданно для себя я погладила его руку, лежащую на руле. «Не думай, что я не ценю то, что ты для меня делаешь, но ты ведь сам сказал, что мы не должны общаться». «Не только со мной, но и ни с кем». «Но так не получится», — мягко возразила я. «Я ведь не в вакууме живу, есть соседи, продавцы в магазинах». «Меняй магазины». Хорошо, что он не предложил сменить квартиру. Как же тогда Бэри? Хотя не так просто, наверное, найти квартиру, хозяева которой посмотрят сквозь пальцы на подозрительный паспорт. Тут я отвлеклась от нашей беседы, потому что машина проезжала мимо дома Бобикова и остановилась на перекрестке рядом. И что вы думаете? У подъезда стояла полицейская машина, и как раз подъезжала еще одна. А еще там был какой-то обшарпанный грязно-белый фургон и... Как раз вышли из подъезда два здоровенных парня с носилками, а на носилках лежал большой черный мешок, то есть в этом мешке находилось тело несчастного писателя. Да уж, теперь не напишет он роман о тамплиерах. Следом за санитарами вышел из подъезда невысокий плотненький такой мужичок, на лбу которого крупными буквами было написано, что он из полиции, майор какой-нибудь, вряд ли капитан. Мужичок окинул окрестности цепким внимательным взглядом, и мне показалось, что он просветил машину Октавиана как рентгеном. Я едва сдержалась, чтобы не сползти с сиденья. Полицейский отвернулся и подошел к группе жильцов, которые тусовались чуть в стороне. Среди них выделялась крупная тетка в красном спортивном костюме. Она размахивала руками, как мельница крыльями, и говорила что-то так быстро, что полицейский тоже замахал руками. «Притормозите, мол, гражданочка». К счастью, зажёгся зеленый, и мы поехали дальше. «Значит, они его уже нашли», — мрачно думала я. «Значит, кто-то из соседей слышал шум или видел, как к Бобикову входили гости, а может, дверь была открыта?» «Я-то точно ее не закрыла, когда убегала. А тот фальшивый тип, убийца несчастного Бобикова, вряд ли я сильно ему повредила. но кожа на морде попортила, конечно, но глаза, небось, целы. На нем же очки были» так что он спокойно умылся, да и пошел себе, и, не бойся, отпечатки свои стер, а мои там остались. А если у них в подъезде камера есть? А если кто-то в книжном магазине слышал наш разговор с Бобиковым? Стало быть, я буду подозреваемой в убийстве, вот только этого мне и не хватало. — Что ты трясешься? — заговорил Октавиан. — Не волнуйся так, нужно только слушаться меня и соблюдать все правила, тогда все обойдется, мне удастся тебя спасти. «Я уж и не надеюсь», — вздохнула я, хотя мысли мои в данный момент были заняты другим. В общем, в конце концов, мы вроде как помирились. И вы не поверите, но Октавиан так и не спросил, какого черта я делала в этом районе, что я тут потеряла. Он высадил меня в стороне от дома, так что пару кварталов я пробежала пешком и подумала на бегу, что снова нарушая правила, установленные Октавианом. Что он не велел мне выделяться, то есть нужно ходить ровным шагом, не оглядываться по сторонам, не заговаривать с незнакомыми людьми, а со знакомыми тем более и так далее. Но внезапно меня покинули душевные силы, наступил предел.